Глава девятнадцатая. Поведение Митараи. С тех пор, по неизвестной мне причине, Митараи больше не упоминал о расследовании убийств членов семьи Фудзинами на холме Кураями и практически сразу же приступил к расследованию нового дела. Он не отвечал на мои вопросы и, казалось, полностью потерял интерес к дереву-людоеду с темного холма. В его понимании инцидент был полностью исчерпан. Я был крайне удивлен. Митарай на моей памяти никогда раньше не начинал работу над новым делом, не расследовав и не прокомментировав до конца предыдущие. Видимо, этот случай был и вправду особенным. Я был в замешательстве. Я не знал, что произошло, понятия не имел, кто и как это сделал. Не был уверен, жив ли Джеймс Пейн, и стоит ли оставить его в покое. Что, в конце концов, за слабый свет мы видели в дымоходе в последнюю ночь, и почему веревка вела в многоквартирный дом Фудзинами? Нет, еще очень многое было неясно. Почему ствол камфорного лавра на заднем дворе дома Фудзинами был больше сорока лет закрыт муляжом? Почему тело несчастной Клары, покоившееся в стене дома великанов в Шотландии в течение сорока лет, не было обнаружено в ходе нашего расследования. Кто был тем преступником, который поместил истерзанное тело девочки на дерево в 41-м году? Кем были девочки, чьи тела мы нашли внутри камфорного лавра? И почему волосы были приклеены к черепам? В чем была причина подозрительного поведения Леоны в последнюю ночь в доме? Почему сгорел дом Фудзинами и кто виновен в поджоге? И я не помню другого подобного случая, вокруг которого осталось бы столько загадок и тайн. «Пусть Митарай и сказал, что дело закрыто, оно до сих пор свежо в моей памяти и беспокоит меня». Некоторые факты о пожаре все же просочились в газеты. Сильно обгоревшие тела господина Макина и его супруги были обнаружены в практически полностью уничтоженном пожаром доме в Фудзинаме. Согласно показаниям их сына и невестки, теперь владевших фотоателье у склона холма, Сёдзера Макина долгое время страдал от почечной недостаточности и трижды в неделю обязательно проходил диализ. Эти тяготы очень беспокоили его, поэтому было решено, что именно тяжелая болезнь стала причиной его самоубийства. Похоже, что госпожа Макина добровольно согласилась разделить эту участь с мужем. В доме Фудзинами для готовки использовали газ-пропан, который, по мнению пожарной инспекции, полностью заполнил первый этаж непосредственно перед возгоранием. Но почему они выбрали местом для самоубийства чужой дом? Конечно, это странное решение, но рядом с домом в западном стиле не было других строений, а значит, не было опасений, что пожар перекинется на них. Такие дома – большая редкость. С наступлением ночи мы обнаружили пропажу Миюки, поэтому Тероо и мы, гости этого дома, вышли на поиски тогда должно быть и произошло возгорание эй митарай не хочешь мне ничего рассказать в очередной раз начал я наступление разве не здорово хоть иногда оставлять разгадку в тайне ответил митарай слишком много загадок я не смогу написать книгу настаивал я сможешь ты и сам заметил что в дереве что то есть об этом деле можно рассуждать логически но доля загадки все же остается думаю все дело в темном холме и зловещем комфортном лавре В любом случае нельзя писать книгу о загадке, пока нет разгадки. Для этого и нужна литература. Человеческая жизнь полна непростых загадок. Среди них есть множество действительно неразрешимых. Ведь люди, погрязшие в самолюбовании, в большинстве своем слепы. Они будто загипнотизированы предшественниками, в своих книгах рассуждавшими о жизни как о чем-то непостижимом. Если ты напишешь книгу, где все тайны будут раскрыты, то тебя попросту поднимут на смех, а роман окрестят дешевым детективом или детским комиксом. Теперь я на собственном опыте убедился в правоте Митараи. Но в 84-м году был возмущен его заявлением. Его слова вызвали у меня отторжение. О чем ты говоришь? Что за тайны без разгадки? Раскрой мне хоть одну, и я смогу приступить к рукописи. Исиококун, тебе не следует публиковать ее какое-то время. Влияние на выживших членов семьи будет слишком велико. Нужно подождать минимум пять лет. Все остынут и смогут объективно взглянуть на произошедшее. Просто любопытствующие устанут ждать, а непосредственные участники начнут новую жизнь, повзрослеют и станут независимыми. В то время я не обладал достаточной проницательностью, чтобы понять истинный смысл его слов. Дело было таким странным и увлекательным, что я потерял голову от желания, наконец, докопаться до истины. «Расскажи хотя бы атаку» почему он оказался на крыше и как именно погиб. «Ага, об этом я предпочту не говорить. Лучше пусть останется тайной. Если мы раскроем истинную причину, то люди, посмеявшись, все равно нам не поверят и не оценят наши усилия. Могу поспорить, Исио Кокун, некоторые даже назовут нас мошенниками. Давай лучше послушаем патетическую симфонию Чайковского в интерпретации фон Карайена. Она очень забавная», — закончил Митараи. Дирижер Герберт фон Карайен представил «Симфонию номер 6» Петра Ильича Чайковского в уникальной интерпретации Венского филармонического оркестра в 1984 году. «В конце года детективы танга и Татемацу нанесли нам неожиданный визит. Вместе, усевшись на диван, они попросили Митарае поделиться своими мыслями о том деле. По всей видимости, его сложность завела их в тупик. «Дело закрыто», — хмуро ответил митарай «Закрыто? Вы уверены?» Выразил свои сомнения танга «Разве нет?» — спросил мой друг. Танго долгое время молчал, тщательно подбирая слова, а затем заговорил медленно и тихо. Его поведение стало скромнее и лишилось прежнего высокомерия. Вы упоминали о необходимости осмотреть ротовую полость Юдзуру Фудзинами, и мы это сделали. Обнаружили незначительные повреждения мягких тканей и кровоточивость десен. Отчего же они возникли? По словам экспертов, велика вероятность, что это последствия инъекции между зубами и деснами». «Но это не так», — возразил Митарае. «Он сам случайно нанес себе повреждение зубочисткой». Он говорил так уверенно, что детективы растерялись. Я был удивлен. «Впервые я видел откровенно лгущего Митарае. Что вы имеете в виду?» После паузы переспросил танга «У меня все же остались вопросы. Разве Таку, Юдзуру и госпожа Ятьео не были убиты?» Почему вы спрашиваете об этом меня, абсолютно постороннего человека? Я не верил своим ушам. Не думал, что Митараи скажет что-то подобное. У вас не осталось гордости? Я всего лишь любитель. Откуда мне знать что-то, неизвестное вам, профессионалам? Митараи-сан. Танго прервал его, решительно выставив руку вперед. «Я хочу принести извинения, если наше прежнее отношение показалось вам неприятным или как-то обидело вас». Но поймите и нашу позицию. В нашей работе мы часто встречаем дилетантов, которые притворяются великими сыщиками, чтобы вмешаться в ход расследования. Малейшее промедление с нашей стороны, и они поднимут такой шум. Мы не можем позволить себе выслушивать аргументы каждого. Это тоже часть нашей работы. Прекрасная мысль. Так почему бы вам не довести дело до конца? Я тоже простой дилетант. Танго, тяжело вздохнув, посмотрел на напарника. митарай -сан. «В чем в действительности дело? Вы же так смело выступали против нас. Если вы были уверены, что так легко раскроете это дело, то вы, приятель, просто самоуверенный хвостун». Митарай медленно кивнул, затем уверенно ответил. «Вы правы. Тогда я попросту красовался». Танго словно ударили под дых. «Нет, нет, это не про вас. Вы что-то знаете. Знаете и скрываете». «Сохраните лицо. Что на самом деле случилось? Кто убил этих людей столь ужасным способом? Это же убийство, верно?» «А сами как думаете?» «Спрашиваю, потому что не знаю». «Да, их убили». «Кто?» «Камфорный лавр». Танго молча уставился на метарае. «Больше не буду спрашивать», — возмущенно сказал он и встал. Мой друг продолжил сидеть нога на ногу и не двигаясь, наблюдая за уходом двух детективов. Проводив их, я сел на диван, с которого они только что встали, и спросил. «Что происходит?» «О чем ты только думаешь, Митараи?» Тот повернулся ко мне боком и произнес. «С меня хватит». «Что?» «Почему я должен делиться ответами с полицией? Они сами не справятся?» «Я вечно им помогаю. Но что они сделали для меня?» «Поймав виновного, даже письма с благодарностью не отправят. Я ничего не получаю взамен». Он поднялся. «С каких пор тебя это волнует?» «Я думал, ты всегда делал свою работу, не требуя вознаграждения». митарая ничего не ответил и скрылся у себя в комнате. Я услышал, как он принялся играть на гитаре. Детективы танга и тотематсу больше никогда не появлялись в нашей квартире на басямите. Мир был взбудоражен. Знаменитости писатели и ищейки любителей выдвигали множество различных догадок. Некоторые мужские журналы даже выпустили специальные номера, посвященные их версиям. Это напомнило мне дело Такисского зодиака, которое мы раскрыли когда-то давно. Дело само по себе было весьма интригующее, но тот факт, что все это произошло с семьей знаменитостей, Леон Мацудзаки, волновал людей не меньше, чем красная тряпка быка. Возникло множество бредовых теорий, которые я не стану здесь приводить, среди них не было ничего достойного внимания. Леона, кажется, сбежала от всей этой суеты в конце 1984 года, уехав в Америку. К счастью, не было ни единой статьи с упоминанием Дома великанов в Шотландии. Японские журналисты не смогли разузнать о загадочной постройке в далекой стране. Два года пролетели как один миг. И к 1986 году общественность начала, наконец, забывать о случившемся. Тинацу, любовница Юдзуру, после получения приличной суммы отступных, переехала из квартиры в доме Фудзинами и начала работать в Гинзе. Тероо и его дочь, лишившись крова, переселились в их опустевшую квартиру. И Кука, похоже, по-прежнему жила одна. Леона тем временем стала еще популярнее, снявшись в совместном японо-американском фильме «Ойрон», вышедшем на широкие экраны в 1986 году. Картина рассказывала о романтических отношениях между американским офицером, посетившим Японию в конце периода Эда, и Ойрон из Йокогамы, и имела огромный успех. Ойрон являлись одними из женщин для удовольствия. Они, однако, выполняли не только сексуальные функции, но также развлекали клиентов более утонченными способами, например, игрой на музыкальных инструментах и пением, подобно гейшам. Улыбающееся лицо Леоны смотрело на нас с обложек журналов и экранов телевизоров. В марте того же года Леона триумфально вернулась на экраны в программе о своей жизни. Она приобрела особняк с бассейном в Беверли-Хиллз в Голливуде и была выше облаков, недосягаема для простых людей вроде меня. В этой программе Леона рассказала о родном доме на склоне темного холма Кураями. Она планировала вернуться в Японию, и, расчистив участок, построить на месте дома в Йокогами студию кино и музыки. Когда я рассказал об этом Митарае, выражение его лица меня смутило. Было прекрасное воскресное утро, 11 мая 1986 года. Мы поздно встали и закончили свой завтрак с тостами. Раздался нетерпеливый стук в дверь. Я по привычке предоставил Митарае шанс ответить, ведь такой стук – обычное дело для иностранцев. «Войдите», — сухо ответил мой друг, переворачивая страницу журнала. Дверь открылась. «Hi. It's been a long time. Привет. Давно не виделись». Услышав английскую речь, я встал и готов был уйти, чтобы заняться мытьем посуды. Но, повернувшись к двери, тут же застыл на месте. В дверном проеме стояла прекрасная женщина, будто явившаяся из другого мира, прямо с рекламного плаката. Женщина с безупречным стилем и широкой уверенной улыбкой. На ней была зеленая блузка и коричневая юбка, облегавшая ее прекрасные ноги. Она направилась прямиком к нам. Я не мог поверить в реальность происходящего. Казалось, я очутился в сцене из фильма. «Ничего себе, сколько лет, сколько зим. Прошу, присаживайтесь. Есть еще какое-то дело для нас», — сказал Митарае. Леона опустилась на диван, сев нога на ногу. Сумку она поставила на пол, а солнцезащитные очки подняла на голову. Она даже вела себя, как кинозвезда. Потрясающее зрелище. Девушка совсем повзрослела. Ее юношеская хрупкость, заметная два года назад, окончательно исчезла, а на смену ей пришли жесткость и динамичность уверенной в себе женщины. Небольшой сувенир из Америки. Надеюсь, придется вам по вкусу. Леона достала из сумки бумажный пакет и положила его на стол. — Исио сан прошу, не стесняйтесь. Присаживайтесь рядом. — Да, спасибо ответил я, польщенный тем, что она помнит мое имя. Но сперва я заварил чай. «Митараи-сан», — заговорила Леона совершенно незнакомым голосом. «Вы были холодны со мной по телефону, и я злилась на вас за это и все такое, но я была всего лишь ребенком, не могла в полной мере оценить ваши старания и глубокие мысли. В конкурентном мире Америки я повзрослела, стала сильнее и теперь лучше понимаю этот мир. Я вам очень благодарна». Митарай демонстративно закатил глаза. Даже мне ее слова показались преувеличенными и крайне неуместными. «Вы меня переоцениваете. Только ваши способности позволили вам сняться в Ойрон». Леона выразительно покачала головой из стороны в сторону. Я столкнулась с множеством отказов. думаете что хотите, но я не создана для шоу-бизнеса. Если мне предложат уволиться, сделаю это прямо завтра». Митарай рассмеялся. «И кто же вам это предложит?» Леона молча смотрела прямо в глаза Митараи. Ее прекрасные глаза были наполнены грустью. Я вздрогнул, хотя она смотрела не на меня. Я, кажется, наконец понял слова мистера Пэйна, которыми он восхвалял красоту Клары. «Может, вы?» «Нет, не предложу», — мягко ответил митарай «А если я скажу, что выхожу замуж и хочу завести детей?» митарай молча кивнул, затем медленно произнес. «Решать только вам». Леона вздохнула. Я поставил пустые чашки на поднос и унес их на кухню. «Спасибо, Ока сан поблагодарила Леона, а затем продолжила, не обращаясь ни к кому из нас, ни ко мне, ни к Митарае. Я была глупым ребенком, не переставала думать о произошедшем и, наконец, поняла, насколько ужасным было то, что случилось с моей семьей. Я осознала, насколько продуманными были ваши действия и была готова признать свою слабость. Но все изменилось. В 23 года я уже преуспевающая актриса, уважаемый человек. Ради своего будущего я хочу навсегда покончить с этим инцидентом. Иначе не смогу полностью посвятить себя работе». Митарай пристально всматривался в выражение лица Леоны, словно пытаясь оценить ее прогресс. «Сегодня воскресенье. Снос бани Фудзидана Ю пока приостановлен. Простите за прямоту, но сегодня мой единственный выходной», сказала Леона. Завтра приступаете к новому проекту? Сможете ли справиться с сильнейшим потрясением, полученным сегодня? Два года назад я, скорее всего, не справилась бы, но сейчас все изменилось. Я готова к любым потрясениям. Мир, в котором я теперь живу, куда сложнее, чем вы думаете. Хорошо, как он мне нужны все свечи, которые ты сможешь найти, большой фонарь и пара сапог, сказал Митарай, повернувшись ко мне. Свечи и сапоги? — воскликнул я.